Глава девятнадцатая. Мой друг уехал в Магадан. Снимите шляпу. Он сидел в уголке аппаратной, забившись поглубже межполированным стеллажом и стеной, чтобы не торчать над душой у радиста. Но радист все равно то и дело оглядывался на него, виновато пожимал плечами. Леший не подал в девять утра три семерки. Вообще не вышел на связь. чего не случалось не только на памяти Данила, но и за все время существования левого платинового прииска. Заимка молчала. Несмотря на то, что в дополнение к личной рации Самура там была запасная, проверявшаяся ежедневно. Вызывать их самих было бы бессмысленно. Рация заимки никогда не работала на прием. Курил он уже... беспрестанно. Конечно, оставались уютные естественные объяснения, землетрясение, паводок, приступ скарлатины. Все одновременно отравились колбасой, напал снежный человек или вылезший из речки Беди заблудившийся динозавр, упал метеорит, загорелась тайга и прочее. Читайте сборник антологии таинственных случаев» с любой страницы. До половины десятого он старался внушить себе, что молчание лешего никак не связано с последними событиями. Самур мог подвернуть ногу, забредя ненароком далеко от прииска, по глупой случайности не взял с собой оружие, не смог выстрелом подать сигнал бедствия, и товарищи по работе, никто из которых не имеет права лезть к рации в отсутствие бригадира, отправились его искать. Одно немаловажное уточнение — Самур никогда не уходил с прииск. А в те дни, когда он уезжал в Шантарск, на рацию получал право сесть доверенный. Тот же доверенный, кстати, случись с Самуром что-то непредвиденное, просто обязан был выйти на связь и дать три девятки. У него был свой заместитель, а у того свой и так далее по цепочке. В десять Данил уже просто курил, не строя версий. Радист представления не имел, чего три семерки от Лешего так важны. Он просто-напросто знал, что от абонента с этим названием всегда, что ни день, поступают в девять утра три семерки. А сегодня их не поступило. Поневоле станешь дергаться. В пять минут одиннадцатого Данил решительно поднял его со стула, повелительным жестом сел, нацепил наушники и распорядился. — Вызывай морала. Радист, неуклюже изогнувшись рядом, принялся вызывать. — Морал? Личный контакт? Данила год назад осел в деревне Чарушникова, купил дом, выходивший тремя окнами на единственную дорогу, по которой из села могли проехать машины к Беде, и занялся довольно нехитрым делом. Сидел и ждал. У моря погоды. Больше ничего в его обязанности не входило. Жить себе и немедленно сообщать, если в окрестностях начнется подозрительное шевеление, и в случае такового подать Самуру сигнал тревоги по всплеску, крошки рации одноразового действия. Морал был вертухаем в отставке, всю жизнь мечтал доживать век в деревне и оттого своими обязанностями не тяготился ничуть. Да к тому же из-за каких-то загадочных свойств организма спал часа по три в сутки, чутко, как собака. Данил в свое время побывал там и убедился, что дело у бывшего сапога поставлено на совесть. Поперек узкой стиснутой соснами однопутки, тот положил сто-килограммовую тракторную борону и, при малейшем шевелении, около нее посторонних, во дворе оживал злющий цепной кабель, способный лаем поднять мертвого. Односельчане, считавшие новопоселенца бывшим начальником охраны какого-то засекреченного космодрома, Данил сам пустил эту фишку, выпив с мужиками на бревнах у магазина, отнеслись ко всему как к милому безобидному чудачеству малость свихнувшегося на строгой секретной работе мужика, прозвав его комендантом беди. В деревне весьма терпимы к чудачествам если только они безобидные. А посторонние в ту сторону к беде и не ездили. Охотники и шишкабои привыкли отправляться пешком. Геологи давно не наведывались. В наушниках затрещало. «Морал! Говорит морал!» «Это Кирилл», — сказал Данил. После короткого молчания поинтересовались. «Начальник, точно вы?» — Лампадка у тебя белая с красными точками, — сказал Данил. Хе, — Точно, — хехекнул Морал. — Что стряслось? — У вас спокойно? — Спокойнее некуда. Даже ветра нету. Барана как валялась, так и валяется. Левка дрыхнет в конуре, а по небу ничего не жужжало. У соседа с нашего конца не его угнали, так и не нашли пока. — — Ну, это ж не по вашей части. А так все тихо. — Посматривай, — сказал Данил. — А что такое? — Молчат. — Ух, ни хрена! — Начальник, тишина была полная. — Все равно посматривай, — сказал Данил. — И если хоть что-то непривычное нарисуется, дай знать. Конец. Он вернул радисту наушники, освободил стул. и вновь перебрался за стеллаж. Истреблял одну опалину за другой. А еще минут через двадцать дверь аппаратная распахнулась, на пороге встала Митродора. «Данила Петрович...» Он вышел в коридор, ощущая некоторую невесомость в коленках. Звонил Самур. Он на пятерке. «Что еще?» Все. Сказал немедленно. Данил заглянул в аппаратную, бросил радисту. Все дела по боку. Сиди на волне морала. И направился к лестнице, приказав Митродоре через плечо. Дежурный экипаж за мной. Пятерка означала однокомнатную квартирку километрах в трех отсюда. Лешку у Самура на самый крайний случай. О чем, кроме него, знал только Данил. Его ребятки, тоже ставшие за последние дни чуточку нервными, посыпались из Волги, моментально взяв его в кольцо, отпугивая редких прохожих хмурыми взглядами. На лестнице он их опередил, прыжками взбежал на третий этаж, позвонил. Дилиндин, Делин, Самур, открыл моментально. Видимо, так и стоял у глазка. Он был ненормально бледен, отчего волосы и усы выглядели вовсе уж антрацитовыми и почему-то казался располневшим. Данил кивнул своим, чтобы остались на площадке, прошел в комнату. Постель с кровати сорвана, валяются изодранные на ленты простыни и еще какие-то тряпки в бурах. залубеневших пятнах, на столе откупоренная, но непочатая бутылка коньяка. Тут же стечкин с глушителем и патроны россыпью. Данил взял пистолет, нюхнул, кисло шибало гарью. «Садись», — сказал Самур, вошел следом как-то скособочись, прижимая левую руку к боку, тяжело упал на стул. «Налей мне, пожалуйста». Промедол прошел, а сил нету. Тебя что, ранили? Данил оглянулся на жуткие тряпки. Где телефон? Сейчас все оформим. Сиди, барс. Поздно. Налей мне. У пророка ничего не сказано про коньяк. Его можно. Он зажмурился и выцедил полстакана, как воду, Шумно выдохнул, передернулся всем телом. — Поздно. Две пули. Буду умирать. — Ты молчи, да? — Самур оскалился, как зверь. — Ты мужчина, нет? Я тебе брат, да? — Сиди, слушай. Совсем времени нет. Я чую... У нас в семье всегда чуяли дедушка Гафур. Он прикрыл глаза, залопотал на каком-то непонятном языке. Опомнился, никого больше нет, Барс. Налетели до рассвета в час волка. Собаки не лаяли. Их, я думаю, положили из без шумок. Салих стоял на карауле, а тревоги не поднял. Значит, его тоже сразу, Барс. Они не требовали сдаться, не кричали про руки вверх. Они убивали всех. Кто? Сколько их было? Все в камуфляже, в масках. Самур снова закрыл глаза. Мы стреляли, только они убивали одного за другим, одного за другим. Мы были как овчарки у стада, а они как волки. Они пришли, чтобы убивать без разговоров. Человек пятнадцать. У них ни один ствол не стрелял громко. Все были бесшумные, совсем как у нас. Ни одного выстрела не было громкого. Это не власти, это обреки. Нет больше Шадизаровых. Только маленькие там, в ауле. Все было бесшумно, понимаешь? Только раненые стонали, кричали. У нас и у них. Они своих добили потом, Еще раньше, чем наших. Я видел. Всех Шадизаровых убили, Барс. А я убежал, когда никого уже не осталось. Я не трус, слышишь? Не трус нужно было рассказать. — Да, конечно, — тихо сказал Данил. — Никто и не говорит, что ты трус. — Никто. — Значит, это ты взял Ниву в деревне? — Я. Собака у них не гавкала. Взял еще рубашки с веревки. Отъехал подальше, порвал, завязался. Они... Гнались сначала по лесу. Я спрятался в темноте. Мимо проскочили. У нас у всех одежда была темная. Так в старину заведено. Ночью не видно, если что. Вот и получилось, если что. Откуда знаешь про Ниву? Я ее бросил за квартал отсюда. Знаю, — отмахнулся Данил. Ты умный. У тебя кто-то в деревне? Да, но ничего он не заметил. Он бы и не услышал, — сказал Самур, чуть покачиваясь всем телом. Ни одного выстрела не было громкого. Налей еще. Все сказал. Можно теперь. Они не власть, Барс. Так и скажи Ивану. Скажи... Я ничего не мог сделать. Ты бы тоже не сделал ничего. В деревне все было спокойно. Ни одна собака не брехала. Только когда я шел, они пришли тайгой. Если и была машина, оставили далеко. Барс, запомни, мусульманина хоронят в тот же день. У вас есть мусульманское кладбище. Отвези ночь, закопай. Не дури, — сказал Данил, — сейчас оформим все. ты всегда был умный, а теперь глупый. Меня еще утром убили. Я только погодил умирать, пока не доделаю дело, потому что мы — Шедезаровы. Прадедушка грабил вашу почту. при царе Александре. Почитай потом Коран, хоть Суру. Мусульманину не нужен гроб. Заверни в белую материю и почитай хоть Суру. Может, подо мной мост и не рухнет. Он склонился вперед, оперся на стол грудью. Горы, горы, горы. Меня еще утром убили, а ты не понимаешь. Похорони до полночи. Постарайся. Данил встал, огляделся в поисках телефона. Не было никакого риска. Имелся скулап, и на такой вариант. За его спиной шумно упало тело, опрокинулся стул, посыпались патроны со стола. Раскатились, стуча. Самур, откинув левую руку и подобрав под себя правую, лежал посреди комнаты. Данил перевернул его. Из-под незастегнутой рубашки выпирали полосы туго намотанной простыни. На боку и на животе слева все еще расплывались темно-алые пятна. Пульс не прощупывался, как ни старался Данил. На груди пониже ключиц виднелась наколка. Какая-то фраза арабской вязью, приложенная к кубам зеркальца, осталась незамутненным. Пожалуй, он и в самом деле был убит там, в тайге, лишь долг и честь. Что там, под этим не понимай, гнали его сто пятьдесят километров. Люди иногда умирают не раньше, чем успеют доделать дело, Какие бы законы ни были писаны природой на сей счет. Данил налил себе коньяку и медленно выпил, Глядя на лежащего, в который раз спрашивал себя, Должно ведь быть что-то еще, Помимо денег, которые тебе так и не пригодятся, Помимо обязанности складывать самородок к самородку, Помимо необходимости соблюдать правила игры. должно быть что-то еще, иначе отчего люди совершают гораздо больше того, что от них требуется, и не спешат выставлять за это писанный счет. Он аккуратно стер свои отпечатки со всего, к чему притрагивался, нашел ключи, осмотрел замок, убедившись, что сможет без проблем открыть его снаружи, когда понадобится, и вышел. Торчавшим на площадке ребятам. Бросил, ни на кого не глядя. Пошли. Полчаса назад проперли, докладывал морал. Борону отволокли сами. У них там было шестерок до ядрени матери. Значит так, грузовик с медведем на дверцах, Внутренние войска, полный кузов лысопогонников, Две штатских «Волги», В одной маячила папаха, Вторая — сплошь с цивильными. Два уазика в ментовской раскраске, Еще грузовик, номер военный, никаких эмблем, И два уаза — фургонетки, новенькие, темно-красные. Участковый с ними на своем драндулете Суетился, словно шило в жопе. Над тайгой мотается вертушка. В эфире жуткая суетня — Он явственно хихикнул. — Деревня на ушах стоит. Кто-то даже пролетающую тарелку болтает. — Все. — Нового ничего пока. — Отключайся и сиди тихонечко, — сказал Данил. — В случае чего ты у нас радиолюбитель зарегистрированный. На это и бей. Конец связи. Еще через полтора часа. На основе радиоперехватов и вспугнутых с гнезда информаторов из соответствующих структур картина нарисовалась более-менее полная. Почти. Упомянутые структуры получили сведения, что в тайге, в четырех километрах от деревни Чарушниково, произошла нехилая перестрелка с широким применением автоматического оружия. Отправленный на рекогносцировку участковой узрел такое, что орал потом в телефонную трубку, словно на другую планету пытался докричаться. Два десятка трупов, автоматы с глушителями, импортные рации дальнего действия, два сожженных ненашинских джипа, мертвые волкодавы, головешки барака, просыпанные в спешке, очевидно, зерна самородной платины, настоящий прииск. Обустроенный не хуже, чем это сделало бы государство с его возможностями. Участковый клянется и божится, что принимал тамошний табор за мирных геологов. На Бедю выехала суперпредставительная команда из самых первых лиц, отмеченных лампасами и погонами без просветов, зато с большенькими звездами. Чуть позже... Данилу сообщили, что по тому же маршруту проследовал вертолет с заместителем губернатора, а на полосе готовится к взлету еще один, и в него грузятся военные. Словом, провал был полный. Была заимка и нету. Каретников исчез где-то в городе, а следом разлетелись и особо доверенные его штабисты, Кузьмич, как доложили, все еще пребывал в верхах совместно с прочими народными избранниками, решая в областной думе чрезвычайно жировотрепещущий вопрос о финансировании очередного Всесибирского фестиваля симфонической музыки и балета. Еще через час выяснили, что утечка информации пока что определенно не планируется. Пресс-служба УВД пребывает в состоянии покоя, журналисты погрязли в текущих делах. Намерения властей придержащих еще не поддавались анализу и толкованию по нехватке информации. Однако Данил не сомневался в одном. Неизвестные напавшие на прииск ничуть не заботились о языке. Вовсе даже наоборот. Правда, оптимизма это не прибавляло. На мертвых... Как широко известно, можно валить все, что твоя душенька пожелает, оправдываться они не в состоянии. Пессимистично глядя на вещи, можно ожидать чего угодно. От вороха интеркрайтовских бланков, живописно разбросанных на пожарище, до появления Самура, красочно излагавшего бы по телевидению, как «нехороший человек лалетин». Держал его прикованным к тачке и заставлял копать платину, угрожая зарезать любимого дедушку. Впрочем, это уже перебор. Как-никак мы в своем поместье, и не найдут они концов. Ручаться можно, но прииск потерян. Судьба месячной добычи подернута туманом. В восемь вечера Данилу позвонил Кузьмич. Велел не дергаться, прилежно собирать информацию, без лишней суеты, а завтра быть в готовности чуть свет. Голос у него был самый обычный, но что-то чересчур много металла в нем. Совершенно спокойные люди так не держатся. Кладбище это, расположенное километрах в десяти от города, у ведущего на глухие севера Кучумского тракта В народе истории именовалось татарским. Хранить здесь перестали еще перед Отечественной. Нынешние шантарские мусульмане, два года назад отстроившие мечеть, открыли новое на западной окраине города. Этого, в общем, тоже не забывали, но большинство памятников или уже лежали на заросшей высоченным бурьяном земле, или покосились, готовые рухнуть. Иному несведущему могло показаться, что нога человека здесь не ступала лет пятьдесят. Однако, Данил-то знал, по мусульманским обычаям запрещалось выправлять надгробья, что бы с ними не ни происходило потом. Они раз навсегда поставленные отныне в руке Аллаха. Ниссан свернул с тракта в совершеннейшем мраке, покатил к ограде, увенчанной по углам потускневшими полумесяцами. Все трое были в очках ночного видения, прямоугольные коробочки с двумя окулярами, пристегнутые к затылку широкими шлейками, и оттого мир вокруг выглядел мрачно-сумеречным, полным всевозможных оттенков серого, резких полутонов, Словно бы напрочь чужим уголком иномерного пространства. Оттого и потайные похороны казались чем-то чуточку нереальным. Даниил загнал машину в ворота, поставил так, чтобы ограда ее прикрывала. Наблюдать за ними, правда, было некому. Движения на тракте почти нет. Как обычно, в эту пору только однажды навстречу пронеслась издали ослеплявшая фарами легковушка, импортные совиные глазки моментально накрылись бы, сильный луч света мгновенно и бесповоротно выводит из строя фотокатод. Но их снаряжение было отечественным. Не из патриотизма, а от того, что полуголодные научные головы где-то на Урале выдумали ночные гляделки света, пусть от прожектора, ничуть не боявшиеся. Данил шагал впереди, неся лопаты. Кондрат и дядя Миша волокли следом длинный, смутно белевший в темноте сверток. Покосившиеся каменные доски, закругленные сверху обелиски с полуосыпавшейся золоченой вязью, шарами, увенчанными полумесяцами, и слевшие доски, неожиданная надпись на русском «О Аллах! Суди Равиля, не по его делам!» а по милосердию твоему. Пока те двое копали, Данил прохаживался вокруг, время от времени трогая рукоятку береты на поясе. У него редко выпадали случаи, когда общение с представителями власти оказалось бы столь неприятным, будя таковые нагрянут. Вполне вероятно, Кузьмич не одобрил бы, из очень гнилой ситуации пришлось бы потом вытаскивать но он должен сделать все именно так, как Самура просил. Иначе окончательно превратимся в волчью стаю, обреченную в любой момент на отстрел с вертолетов. Ходили слухи, что на заброшенные кладбища вокруг города начали собираться местные сатанисты, неведомо откуда вынырнувшие с началом перестройки. Мазуркевич говорил, что у них лежит рапорт ППС — о распятой на кресте собаке с выколотыми глазами. Но то, правда, было на православном, а сюда вроде бы полезть не должны. Еще трижды по тракту проносились огни. Два раза это были трейлеры, один раз мотоцикл. — Все! — дядя Миша, тихонько поругиваясь и, утирая ползущий из-под коробочки пот, тронул его за рукав. Данил обернулся, подошел. Яма тщательно забросана вровень с землей, прикрытая трухлявыми досками из кучей поблизости. Что ж, все лучше, чем у иных, о которых неизвестно даже, какой смертью они погибли, не говоря уж о могилах. Стечкин с глушителем давно разобран на детали, а детали, упакованные в мятые консервные банки, покоятся в дюжине урн по всем концам города. Квартира старательно почищена, все концы оборвались. Он сходил к машине, принес толстую книгу, сказал негромко, «Хотите, ждите в машине». Кондрат, пожав плечами, ушел к Ниссану, а дядя Миша остался, стоял рядом, Сдернув очки и слушал, как Данил Негромко читает из Корана «Во имя Аллаха, милостивого, милосердного, Клянусь утром и ночью, когда она густеет, Не покинул тебя твой Господь и не возненавидел, Ведь последнее для тебя лучше, чем первое, Ведь даст тебе твой Господь, и ты будешь доволен». Разве не нашел он тебя сиротой и приютил? И нашел тебя заблудшим и направил на путь? И нашел тебя бедным и обогатил? И вот сироту ты не притесняй, А просящего не отгоняй, А о милости твоего Господа возвещай. Во имя Аллаха милостивого, милосердного — Разве мы не раскрыли тебе твою грудь И не сняли с тебя твою ношу, Которая тяготила твою спину, И возвысили твое поминание? Ведь поистине с тягостью легкость, Поистине с тягостью легкость. И когда ты покончишь, То труждайся и к твоему Господу устремляйся. Захлопнул книгу, постоял. «Мой друг уехал в Магадан, снимите шляпу!» Проворчал, пошевелившись дядя Миша. «Хоть ихнюю Библию почитали». «Родные-то есть!» «Да вроде», — сказал «Данил».